Глава 8. Странное наследство от Талибина. Маргарита. Карл Либен проснулся, открыл глаза и стал припоминать, что же случилось и почему он один. Сары след простыл. Он приподнял голову и обвел внимательным взглядом комнату. Все выглядело так же, как вчера. Никаких следов свидетельствующих о том, что его ограбили, чисто визуальных, конечно, не было. Откинув одеяло и спустив ноги на ковер, Карл Либен, поёживаясь от прохладного воздуха, свободно проникавшего в гостиничный номер в приоткрытое окно, встал и с неприятным чувством взялся за свой костюм. Он вывернул карманы, высыпал содержимое на постель и сел проверять все ли на месте. Золотая зажигалка, инкрустированная платиной, портмоне из крокодиловой кожи, набитая деньгами, пачка сигарет, упаковка презервативов, ароматические постилки и прочая мелочь все было на месте. Он облегчённо вздохнул. Образ Сары вновь залучился, заиграл мягкими эротическими тонами. Обойдя комнату, и заглянув в шкаф и тумбочку, проверив содержимое чемодана, он наконец бьющимся сердцем открыл дипломат. Пакет из темной почтовой бумаги был также тщательно упакован. И только теперь Карл почувствовал испарину, выступившую на лбу. Он с облегчением вздохнул и плюхнулся в кресло. Закрыв глаза, Он попытался вспомнить. Произошло у него что-нибудь старое или нет? Если да, то почему же она исчезла? А если нет, то по какой причине? Неужели он так много выпил, что сразу же уснул едва коснувшись подушки? Какой позор! Что подумают о нем русские женщины? Вернее, не совсем русские. Как бы то ни было, но наступил новый день. Надо было приводить себя в порядок, собраться и ехать на вокзал, где у него был забронирован билет до Тарасова. Он долго стоял под горячим душем, потом под холодным. Побрившись с удовольствием перед зеркалом и сделав себе дорожную косметическую маску из плацентной вытяжки в сочетании с соком хвоща, тюбик который он всегда возил с собой, Карл побрызгался со французским одеколоном Единственный мужчина и уложив себе феном волосы с применением прозрачного душистого геля, вышел из ванной и попросил, чтобы ему принесли завтрак. По дороге на вокзал он чуть не заснул в такси. То ли все силы его организма бросились на переваривание плотного завтрака, то ли он потрудился ночью, да так, что крепко уснул, позабыв все на свете. На Павелецком, выкупив билет, он посмотрел на часы. У него была еще уйма времени. Он поискал глазами указатель и, найдя нужное направление, двинулся в сторону метро. Под гул летящей электрички Карл задумался о том, почему отец его так долго молчал и ничего не рассказывал ему о существовании внучки, которую, он, оказывается, горячо любил. Внучку звали Маргарита. Очень красивое имя. Карл попытался представить себе ее внешность, исходя из фотографии ее матери. Должно быть высокая, светловолосая, с большими глазами и грустной улыбкой, наверняка грустной, потому что живя в России, трудно вообще чему-либо радоваться. Об этом он знал из русских газет, которые выписывал дома. Да по книгам, оставшимся от отца. Русские люди еще не научились хорошо жить. Им предстоит пройти долгий путь, прежде чем они наведут порядок хотя бы у себя под носом. Он вспомнил гостившего у него дома совсем недавно, русского бизнесмена с теплой фамилией Шубин. Вот этот человек знает, чего хочет, и главное, знает, как этого достичь. Кроме того, он явно наделен даром общения с самыми разными людьми, образован, знает английский и немецкий разбирается в своей отрасли и старается быть ни от кого независимым. Еще он умеет пить, в отличие от некоторых русских, которые пропивают за границей не только свои шальные деньги, но и мозги. Шубин не такой, он умный и порядочный, с ним должно быть приятно работать. Жаль только, что его сфера химическое оборудование, а не пищебумажное производство. Шубина привел к ним в дом друг отца, Фридрих Крук занимающийся поставками оборудования для Тарасовского химического комбината, которым и руководит Шубин. Круг довольно часто знакомил их с русскими, приезжающими к нему по делам, стараясь сделать отто приятное. Карл вспомнил, что приезд Шубина, с другой стороны, наделал много шума в их доме, и казалось бы, дело не стоило выеединого яйца. Секретарь отца, Гельмут Гуппе, показывая на прощание Шубину небольшой домашний музей, которым были собраны образцы канцелярских принадлежностей, выпускаемых фабрикой Либен с начала её основания, подарил гостю нечто такое, что вызвало у Отта либо гнев. Когда Шубин уже уехал в аэропорт, Отто так орал на своего секретаря, что его голос был слышен даже в саду, где Карл срезал розы. Так вывести из себя отца могло только нечто из ряда вон выходящее. Но что такое могло быть в музее И за чего стоило бы устраивать подобный крик? Гельмут на все вопросы Карла отвечал характерным движением прикладыванием указательного пальца к губам, в знак молчания. Очевидно, отец накрутил его так, что теперь секретарь будет молчать до конца своих дней. Отец после всей этой истории страшно разволновался, и его слабое сердце не выдержало. За несколько часов до кончины он пригласил к себе Карла и сказал ему: "Карл, Ты, наверное, знаешь, что у меня в России, в городе Марксе, живет внучка Марго. Там на тумбочке ее адрес. Ей принадлежит часть моего наследства. Я отразил это в своем завещании. Не перебивай меня. Фабрика останется у тебя, но существует еще недвижимость, ценные бумаги, драгоценности в конце концов. Ты до сих пор не женился, и я вообще не уверен, что ты когда-нибудь решишься на этот шаг. А мне нужны внуки, наследники. Ты ведь понимаешь, что в Мюнхене никого, кроме тебя, у меня нет. Не будь эгоистом, и пойми меня правильно. Марго молодая женщина, в ней течёт наша кровь, пусть даже двадцатая ее часть. Она имеет право на счастливую жизнь. Кроме той доли недвижимости, которая оговорена мною в завещании, она имеет возможность взять без особого труда и то, что я оставил, выезжая из России. Тогда было сложное время, и я не мог добраться до тайника. А теперь это вполне возможно. Обещай мне, что выполнишь точности все, что я тебе скажу. Помоги ей, Карл, выполнить мою последнюю волю. Поезжай в Маркс и привези ей недостающие звение моего шифра. Она все поймет. Если вам удастся добраться до тайника этого богатства, вам хватит на двоих. Ты согласишься с этим, как только увидишь. Но Марго женщина, ей сложно будет превратить все это в деньги. Сделай так, чтобы она беспрепятственно переехала в Мюнхен. Выкупите здесь дом, она выйдет замуж и родит маленьких либинов. Не превратись в алчного эгоиста. Во всем должна быть мера. Ты согласен со мной? Карл тогда лишь кивнул головой. Конечно, старик не мог понимать естественного чувства ревности какой-то там Маргарите, который достанется за даром неведомое богатство. Чужая Карлу женщина почему-то должна переехать в Мюнхен и нарожать ему кучу племянников. Подобную ситуацию надо было еще осмыслить, дойти до этого, что ли. Но у него не было на это времени. Отец требовал, чтобы Карл поклялся исполнить его последнюю волю. Каково же было удивление Карла, когда отец попросил его достать из ящика письменного стола две папки с документами, запакованными в прозрачный целлофан. Их-то он должен был передать Марго. Карл спросил, что в этих папках? Но отец лишь хмыкнул и ничего не ответил. Вряд ли там были деньги, значит документы. Но как с помощью каких-то документов можно добраться до тайника? Быть может, там письма? Отец ту же ночь умер, успев принять еще одного человека, которого Карл не знал. Они говорили не более 10 минут. Человек вышел оттуда либо с маленьким конвертом в руках. Затем кота зашла Магда. Женщина, которая считалась экономкой, сиделкой и всем остальным в доме, она выбежала из спальни отца и дрогнувшим голосом сообщила, что Отто умер. Карл, очнувшись от своих размышлений, услышал голос, объявлявший, что поезд дальше не пойдет. Он вышел на станции, пересел на поезд следующий в противоположном направлении и, добравшись до центра Москвы, вышел на Тверскую и отправился бродить по магазинам. Странное дело. В нём, откуда ни возьмись, начали пробуждаться теплые чувства по отношению к единственной родственнице. Где-то внутри него, в области сердца, там, где, наверное, обитает человеческая душа, затрепетало чувство, сильно напоминавшее родственное. Как же могло случиться, что эта несчастная осталась в России? Почему-то не позвал ее к себе раньше? Неужели потому, что не хотел травмировать сына, который уже давно мог бы подарить ему наследников? Карлу вдруг ужасно захотелось сделать этой Марго что-нибудь приятное. Он начал представлять себе, как он приедет в Маркс, который по описаниям отца был маленьким тихим городком, очень зеленым, со множеством частных неказистых строений, окруженным со всех сторон волжскими заливами, прудами, озерами и расположенным прямо на воде. Это такая волжская Венеция. Жители Маркса работают в основном на двух крупных заводах, которые на сегодняшний день находятся в крайне тяжелом состоянии. Уровень жизни маркссовцев низкий. Карл прибавил шагу и зашел в магазин дамского белья. Вышел он оттуда с красивым фирменным пакетом, в котором лежало несколько комплектов дорогого белья. Затем он посетил большой универмаг Подарки, где купил платья и костюмы, рассудив, что если вдруг они не подойдут Марго по размеру, то она отдаст их в ателье, где все это подгонят под ее фигуру. Карл так увлекся, что пришел в себя уже возле Кремля. Он остановился у мавзолея, опустив на землю неподъемную дорожную сумку, набитую всякой всячины, вплоть до шампуней и консервированных персиков, и перевел дух. Маргарита, далёкая Марго, с каждой минутой казалась ему все ближе и родней. Он чуть не разрыдался, глядя на кремлевские купола, символизирующие страну, в которой, страдая от голода и нищеты, жила сейчас его бедная родственница. Он и сам поделился подобному наплыву горячих и искренних чувств. Немного отдышавшись, Карл поднял сумку и с трудом переставляя ослабевшие ноги, двинулся к станции метро. Вечером он сел в фирменный чистенький поезд, идущий экспрессом до Тарасова, и только там, в освещённом купе, разложив по полкам багаж, разделся, сменил сорочку и поужинав в ресторане лег спать. Проснувшись среди ночи, он снова вспомнил отца. А что, если старик просто сошел с ума? Неужели он и впрямь полагал, что Карл не взглянет на спрятанные в папках документы? Что ни говори, но ну от Талибан оставался в рассудке и твердой памяти вплоть до последнего часа. Тогда в чем же дело? Почему в папках, которые вскрыл Карл, в день смерти его отца оказались рукописи на немецком языке, бездарные опусы секретаря Гельмута Гоппе, всю жизнь пытающегося писать короткие рассказы? В стиле о Огенри. Что это, издевательство старика или же в рукописях что-то зашифровано? Но что? И что вообще общего могло быть у Отта с графоманскими рассказами его секретаря? Карл запечатал папки, завернув в почтовую бумагу, и заказал билет в Москву. Но странное дело, его увлекающаяся натура, склонная все романтизировать, очень скоро поверила в сказку о наследстве иначе какой смысл заключался бы в поездке и карл, подгоняемый собственными радужными фантазиями и надеждами, прилетел в Россию он замер и прислушался нет ошибки быть не могло в дверь купе кто-то стучал ему стало страшно он так много прочитал про новых русских и мафию что сон мгновенно пропал хотелось одного чтобы стук больше не повторился карл понимал конечно что это мог быть проводник Но с другой стороны, в такое позднее время. Кто там? спросил он и весь напрягся. Сейчас, в эту минуту, он не был готов к встрече с русской мафией или даже с сваришкой самого мелкого пошиба. Ему хотелось закрыть глаза, а открыть их уже в Тарасове. Кто там? повторил он еще более несмело, и от нахлынувших нехороших предчувствий голова его ушла в плечи, а сердце в пятки.